Глава 25. Павел? Он озадаченно нахмурился, но очень быстро спохватился и сменил озадаченность на холодноватый интерес. «Прежде всего, мне хотелось бы узнать, где я. Доктор? Несмотря на внешность, этот тип все же имел, судя по всему, отношение к медицине. Прищурился и внимательно посмотрел ему в глаза» и он почти физически ощутил, как в его разуме закопошились ледяные пальцы. Инстинктивно, не задумываясь, он мысленно переломал эти пальцы одним движением, заставляя их убраться из своей головы. Доктор вздрогнул и болезненно поморщился. В его желтых змеиных глазах промелькнула мимолетная злость. И вроде бы... Да нет, показалось. Откуда там взяться страху? Он очень надеялся, что Искулап не успел заметить отсутствие файлов памяти в его разуме. А если и заметил, то не понял размера катастрофы. Потому что искать свою личность среди этих уродов ему не хотелось. И дело даже не в их сюрреалистичной внешности. Просто он слышал исходившую от особей неправильность. Ментальную неправильность. В них не было человеческого тепла. Того, что называют того что называют душой холод рациональность жестокость властность хитрость подлость да много чего еще пульсировало в ауре этих существ, но ни единого намека на человечность вы в больнице разве не видно доктор обвел руками палату вы были ранены смертельно ранены, смею заметить «А нам удалось вас спасти. Буквально с того света вытащили». «Да-да, спасибо, конечно». Надменно кивнул он. «Но я имел в виду, в какой больнице? И самое главное, вы-то кто, господа? В смысле, я ваш лечащий врач. Меня зовут... Я имел в виду не вашу специальность, а ваш вид или расу, или что там еще». «А вы разве ничего не помните?» Врач снова попытался прилипнуть к нему гипнотизирующим взглядом, но он стряхнул этот взгляд так же небрежно, как пылинку с плеча. «Где вы получили ранение? Кто вас ранил? Что этому предшествовало?» «А я не люблю, когда отвечают вопросом на вопрос. Так что извольте сначала удовлетворить мой интерес, а потом уж поговорим обо мне». «Потрясающе!» Звук негромких аплодисментов от двери заставил вздрогнуть не только его, но и Скулапа. Доктор обернулся, увидел стоявшего в дверях высокого соплеменника лет... А кто его знает? Сколько ему на самом деле лет? Но по человеческим меркам он выглядел лет на пятьдесят. И не надо было обладать какими-либо сверхспособностями, чтобы понять, это один из главных или самый главный. Во всяком случае, властность и привычка повелевать были доминирующими в его облике. «Аскольд Викторович!» Радостно воскликнул доктор. «А вы разве не в Думе сейчас должны находиться? У вас вроде какое-то важное заседание. Сами говорили. Полезный для нас законопроект проталкивать будете». «Рассмотрение предложенного мною законопроекта перенесено на следующее заседание», — улыбнулся визитер, пристально глядя на пациента. Но тот, уже наученный первым опытом общения с этими уродами, Наглухо закрыл разум. Причем сделал это опять инстинктивно, потому что ничего подобного прежде ему делать не приходилось. Или все же приходилось. И стало так называемым неосознанным знанием, не связанным с памятью. Во всяком случае, он точно знал. Этот депутат Государственной Думы покопаться в его мозгах не сумел. Вот ведь странно. О себе он ничего не помнил. А о мире, в котором очнулся, знал все. И политическое, и социальное устройство страны, и название страны – Россия. И в целом о планете Земля он знал очень много. И ничего о себе. Да, сложновато ему придется. А господин депутат тем временем продолжил. «А когда мне позвонили и сказали, что наш дорогой Павел заговорил, я, разумеется, бросил все дела и помчался сюда». «А по какому поводу столько энтузиазма в связи с обретением мною способности к речи?» — осведомился он. «Впрочем, если они все упорно называют его Павлом, значит, так оно и есть». Первое слово в чистом листе его личности появилось — имя. «Значит, едем дальше». «Ты не перестаешь меня восхищать», — усмехнулся Аскольд Викторович, усаживаясь возле кровати пациента на быстренько придвинутый эскулапом стул. «И радовать». «Ты хоть сам понимаешь, насколько ты хорош?» «Эй-эй!» Павел опасливо отодвинулся от края кровати, возле которого уселся господин депутат. «Я не по этой части. Я женщин предпочитаю». «Да у него еще и чувство юмора имеется!» Всплеснул руками Аскольд Викторович. «Уникум! Просто уникум! Ум! Здоровье, фантастическая жизнеспособность, ментальная сила, да еще и с юмором!» «Такое ощущение, что папинга восторгается сыночком» пренебрежительно хмыкнул павел или создатель делом рук своих впрочем я совершенно точно знаю что руки в моем появлении на свет точно задействованы не были и опять нарочитый смех нарочитый восторг и все это время непрекращающиеся попытки проникнуть в его разум просочиться прорваться вползти отвлекая его дурацкими выходками и раздражая присесщукивание Но ничего у них не вышло. Павел просто перестал реагировать на кретинские выходки визитера. Он поудобнее устроился на подушке и безмятежно уставился в потолок. «А ты молодец!» — совсем другим тоном произнес Аскольд Викторович. «Хорошо держишься. Ни истерики, ни возмущенных криков, ни требования немедленно расправиться с виновными. Молодец! Наша кровь!» «Расправиться с виновными?» «Виновными в чем? Хотя...» Если вспомнить слова врача о ранении, то тогда понятно, в чём. Значит, его кто-то тяжело ранил. И этот тип в курсе кто? Ишь, как таращица испытующая, реакции на свои слова ждёт. А какой она должна быть, правильная реакция? А кто её знает? Ну вот на слова о крови можно отреагировать, тут он точно знает. Ваша кровь? Нет уж, спасибо. У нас с вами разная кровь. Ты цвет имеешь в виду? Как-то слишком уж весело уточнил господин депутат. «Ну, это не показатель. Да, у тебя красная, у нас голубая. Но это потому, что кровь твоих человеческих предков растворила нашу. Но всё равно ты — наша гордость, наша радость, наше всё. Опять началось. Извини, увлёкся». «Да что же он так сияет-то? Неужели я прокололся?» «Понимаешь, Пашенька, ты — наша первая удача». Мы много веков пытались ассимилироваться с людьми, чтобы наша раса не исчезла, но у нас ничего не получилось. Ничего, кроме легенд и сказок о мерзких драконах и змеях Горынычах, требовавших приводить к ним в пещеру непременно девственниц. Да, было дело. Мы требовали только девственниц, причем самых красивых, потому что мы давно знали об эффекте телегонии. Телегония – это когда дети наследуют черты лица и генетику Первого мужчины, овладевшего девушкой, а не родного отца. Да это же бред. Не бред, Павлушенька. Не бред. Даже людишки это заметили. Не зря ведь они так тряслись над девственностью своих самок. И так называемое дворянское право первой ночи тоже из этой оперы, если можно так выразиться. И наши усилия тоже постепенно начали приносить плоды. У потомков обезьян начали появляться похожие на нас детки. Нет, не от, собственно, контактов с представителями нашей расы, а несколько поколений спустя после того, как бабка или прабабка-ребенка побывала в лапах змеи Горыныча. Но они были не жизнеспособны. Умирали либо во младенчестве, либо совсем юными, болея и мучаясь всю жизнь, пока не появился ты. «Я? А при чем тут я? Я человек». «Да?» «На руку свою посмотри для начала». Павел медленно приподнял руку и едва удержался от крика. Вместо гладкой человеческой кожи она была покрыта мелкой чешуёй зеленовато-серого оттенка. А потом у него перед глазами появилось зеркало, которое держал в руках Аскольд Викторович. И из зеркала на Павла таращился, таращилась особь, такая же, как эти, лысые без ушей. Без ресниц, без бровей, покрытые чешуей.